Вопрос 239. Имеет ли значение для достижения гармонии разница в возрасте между возлюбленными? 50-летний мужчина женился на 20-летней девушке. Узнав об этом, его приятель говорит, слушай, через 10 лет тебе будет 60, а ей 30. Еще через 20 лет тебе исполнится 70, а ей 40. Зачем тебе такая старая жена? Из придуманных рассказов. Для достижения половой гармонии разница в возрасте особого значения не имеет. Но представьте союз с возрастной разницей в 30 лет. Ей, например, 20, ему 50. Он в сексуальном плане явно слабее ее и не всегда способен на повторный половой акт, когда она этого хочет. Девушки, имейте в виду, что мужчины в 40-50 лет часто и страстно влюбляются в молоденьких. Их привлекает молодое тело. Они вступают в брак, но страсть проходит, и начинаются взаимные придирки, ревность, ссоры. Поэтому, девушки, прежде чем заводить роман с человеком намного старше себя, подумайте, действительно ли это серьезное чувство с его, да и с вашей стороны.